Глава 11. На следующий день меня разбудили в 9 е в утра. и в и в ш и й с я слуга извинился и сообщил, что его светлость ожидает внизу. Пришлось собираться быстро, не заставлять же князя ждать, тем более что едет он по моим делам. Как одеться для визита в императорский замок я не знал, но слуга, заметив мое затруднение, тут же достал из шкафа полный парадный костюм, черные сверкающие сапоги, Штаны с лампасами, зелёный китель со стоячим воротом и золотыми э п о л е т а м и расшитый гербом с медведем. Так что, когда я предстал перед Шуваловым, то заслужил одобрительный кивок. — Нам назначено на половину одиннадцатого, — сказал князь, взглянув на часы. — Приедем немного раньше, тут недалеко. Мы отчалили от дворца в сопровождении телохранителей. Один сидел рядом с шофёром, остальные следовали в отдельной машине. добрались действительно быстро минут за 20 белый сектор окружала крепостная стена усаженная турелями и испещренная бойницами нас проверяли почти 10 минут прежде чем впустить внутри территория ничем не отличалась от той по которой мы ехали до сих пор обычный город только над домами возвышался укрепленный замок похожий на футуристическую базу из фантастического фильма На его башнях развивались белые флаги с ч ё р н ы м орлом. Тот же герб попадался и на улицах, так что я сумел разглядеть, что хищную птицу окружают восемь геральдических щитов с цветами кланов, так же, как центр к а м н и г о р с к а о к р у ж а ю т восемь секторов. Путь до замка не занял много времени, а вот постоять на КПП пришлось уже подольше. Наконец, мы оказались внутри». «Пять минут», — пробормотал себе поднос Шувалов, резво поднимаясь по мраморной лестнице. На потолке была роспись, всадник на белом коне прожал копьем здоровенного гуля. «Сюда, барон, мы прибудем минуту в минуту». Да, заранее не получилось, но меня лично это не тревожило, лишь бы получить титул и все, что мне причитается. Пришлось подождать возле большой дубовой двери с латунными ручками. По обе стороны от нее стояли гвардейцы в комбинезонах, напоминавших броники. Скорее всего, так оно и было. Они держали в руках короткие плоские автоматы, на нас не смотрели. Когда дверь открылась, князь тронул меня за локоть и кивнул, мы вошли одновременно. Пол был устлан алым ковром, контрастировавшим с белыми мраморными стенами и лепным потолком. В дальнем конце зала располагался широкий стол, за которым сидел старик совершенно с нежными волосами и усиками. Его белый мундир украшала массивная золотая звезда. а г р а в Горюнов», — шепнул уголком рта, пока мы шли по ковру Шувалов, министр геральдической палаты и титулярных награждений. Когда мы приблизились, старик поднялся не без труда, по-свойски кивнул князю. ю п ё т р д м и т р и ч мое почтение!» е г о р Владимирович, Шувалов ответил таким же кивком. Как здоровье? Пока дышу, значит, жив. Вот ваши документы на титул и ленное владение, господин барон. Министр протянул мне папку, в которой обнаружилось несколько листков на плотной гербовой бумаге, украшенной золотым тиснением и несколькими сургучными печатями. Поздравляю, отныне вы официально шестой барон Скуратов, со всеми вытекающими и прилагающимися. И от меня лично примите искреннее с о б о л е з н о в а н и я Я знал вашего отца. Невосполнимая утрата для зеленого клана и города. — Благодарю. Я поклонился и сунул папку под мышку. — Привет, Александр Кириллне, — кивнул министр Шувалову. — И вашей дрожайшей супруге доброго здоровья, — отозвался князь. На этом, к моему удивлению, церемония, если ее вообще можно так назвать, закончилась. Мы покинули Императорский замок и Белый сектор тем же путем, что и прибыли. «Кажется, вы разочарованы», — заметил Шувалов, бросавший на меня по дороге взгляды. «Думали, будет попышнее?» «Мне это не нужно. н о да, ожидал большего. Увы, люди умирают, титулы переходят от отца к сыну, это не такое редкое явление». «Ясно. Проза жизни. Вроде того». — Главное, вы узаконили свой статус. Теперь поедем получать ваше наследство. Ну и личные вещи заберем. Я распорядился, чтобы к нашему прибытию все подготовили. — И куда едем? — В р а с п р е д е л и т е л ь н у ю палату клана. Через полчаса мы подкатили к длинному приземистому зданию из серого бетона. Туда прошли без проблем, что неудивительно, поскольку князь был здесь хозяином. Нас встретил служащий в зеленом мундире, который сопроводил до камеры, где уже ждал клерк. Поглядев на мои новенькие документы, больше для проформы, отпер сейфовую дверь и вынес здоровенный алюминиевый ящик. Поставив на стол, сказал, — Это, ваша милость, архив. Чтобы открыть, достаточно ввести код. — Какой? — спросил я. — Известный только члену вашей семьи, разумеется. С поклоном ответил клерк. «Да блин! Вы сговорились все, что ли?» «Этот кот знают все представители рода», — тихо сказал князь, когда служащий нырнул обратно в сейф. «На случай, если придется принимать дела. Вы вспомните, не волнуйтесь». «Чтобы вспомнить, нужно знать, а этим я похвастаться не мог. Клерк вернулся с длинным футляром из черного дерева. Открыл. Ну, хоть тут ничего в о д и т ь не нужно». На з е л е н о м бархате блестели золотом 12 длинных игл с зазубренными и круглыми ушками. "Иглы м а л и к а сказал князь, "извлечены из трупов ваших гулей-рабов". "Класс", прокомментировал я. "И что мне с ними делать? Сдать в ломбард?" "В принципе, можно. Получите хорошие деньги, но не советую. В Средств а х вы не нуждаетесь. Все банковские счета рода принадлежат вам, а вот такие иглы Большая редкость. Иногда даже денег недостаточно, чтобы раздобыть хотя бы одну. — Они что, заговоренные? — Само собой. Дождавшись, пока мы закончим, клерк сказал. — Остальные предметы, наверное, лучше погрузить отдельно. — Да, давайте, — кивнул Шувалов. — Доставьте мой дворец. Как прикажете, ваша светлость, все прибудет в течение часа. Я уже распорядился насчет машины и грузчиков. Они ожидают. — Вот и славно, — одобрил князь. — Идемте, барон. Кутляр с иглами я забрал, а архив до машины донес один из служащих палаты. — Полагаю, остаток дня вы посвятите разбору вещей, — сказал Шувалов, когда мы отъехали. — Их довольно много, так что я распорядился выделить вам еще две комнаты. — Спасибо, — отозвался я, глядя в окно на мелькавшие дома. — Может, я найду среди них подсказку, какой код... Открывает архив. Это вряд ли. Подобные вещи не принято записывать. Кто бы сомневался. Никто в этом мире не собирается облегчать мне задачу. Ну что ж, значит, будем справляться сами. Не в п е р в о й в конце концов.